светил фонариком, как дурак, и не двигался. Всё во мне напряглось, натянулось, как струна. Был порыв отступить, уйти спиной вперёд, не выпуская тварь из виду. Но смысл? Туннель узкий, кончается неизвестно чем и неизвестно где. Кинься она на меня, всё будет кончено. Не помогут никакие кирпичи. Но если... Собака откуда-то пришла, есть шансы мне отсюда выбраться. Не родилась же она здесь. Между тем собака шумно выдохнула, блеснула глазами, развернулась и пошла прочь. Миг, и передо мной остался только темный зев туннеля. Я помедленно двинулся за ней. Все равно выбора у меня не было. Светя фонариком. Скользя и оступаясь, я пробирался по туннелям больше часа, иногда осколком кирпича царапая на стенках букву «Ж». Кирпичный свод сменился выщербленными плитами бетонных перекрытий. Кое-где их выдавило в проход, и они опасно нависали над головой. Попадались места, где я мог стоять во весь рост, но чаще приходилось нагибаться, а пару раз и вовсе двигаться на четвереньках странное провожатое не оставляло меня и стоило появиться развилке терпеливо дожидалась избегая впрочем попадать в луч света я всякий раз следовал за ней иногда для этого приходилось нагибаться и отыскивать следы на грязном полу как я ни старался мне не удавалось разглядеть её в подробностях определить размер породу со ошейником она или без я просто шёл за ней и всё Пару раз я попробовал подманить её свистом, соблазняя карамелькой, но псина не поддалась. Даже один раз заворчала, и я прекратил эти попытки. Коридоры становились всё теснее и грязнее. Изредка из-под ног с шорохом и писком разбегались крысы, всякий раз заставляя меня вздрагивать и ругаться. Сверху капало. Воздух сделался влажным и тяжёлым, Мы явно приближались к реке. Каждый в Перми слыхал о подземных ходах. Но кроме кучки диггеров-любителей, никто этим вопросом не интересовался. Даже инженеры, ведающие городской застройкой, хотим положено по службе. В любом городе всегда что-то роют. Канализацию, водопровод, ямы под фундамент. Но в Перми с этим делом всё время происходит что-то странное. То в индустриальном районе свая после удара бабы вдруг ухнет в пустоту, только ей и видели. То в ленинском строители при раскопках найдут старый ход, то ещё чего-нибудь. Пермь – город закрытый. Я ещё застал времена, когда сюда вообще иностранцев не пускали. Военное производство. Что вы хотите? Говорят, все оборонные предприятия города связаны в единую сеть подземными ходами. Специалисты Иронически называют их Пермское метро. Что примечательно, Перм, наверное, единственный в России город с миллионным населением, где нет своего метро. И это при его огромной протяженности и колоссальной перегруженности транспортной сети. Каких только отговорок не слышали жители. И дорого, мол, и нерентабельно. И почвы под нами, видите ли, непригодные водные пласты кругом. С одной стороны, конечно, да. Но с другой, сейсмоопасный Ташкент и болотистый Питер имеют свои метро, невзирая на гораздо большие трудности. И потом, какие болота, что за бред? Ведь известно, что Пермь стоит на холмах. И сколько у нас водяных пластов, если в городе всего две маленькие речушки, Данилиха да Игошиха. И каждая даже в половодье, не шире среднего ручья. Причина, скорее всего, кроется в ином. Просто метро давно построено, вернее, прорыты ходы. По слухам, за Камой в Кировском районе есть своя подземная сеть и даже целый подземный завод, о котором Диггер говорят только шепотом, с оглядкой.